Глава 18. За окном моим беда. Пожалуй, самые унылые на свете, застигшей в тайге дождь. Это обычно надолго, если льёт осенью. Ничего похожего на мимолётные летние тучи, уносящиеся быстро и оставляющие тайгу промытой, Ярко-зелёный, светлый, в мириадах крохотных радуг, когда в каждой капельке причудливо преломляются тёплые солнечные лучи. Весь мир выглядит свежим и молодым. Осенью всё иначе. Никак нельзя сказать, что Мазур сам загнал себя в ловушку. На ловушку это ничуть не походило, наоборот, пристанище было царское. Не прошло и получаса ходьбы по тропинке, как впереди открылся узенький распадок над ручьём. И стоило перейти ручей по двум толстым брёвнам, заботливо стёсанным с одной стороны, так что получился приличный мосток, даже снабжённый с одной стороны перилами из молодых сосенок, и открылся град китиш. У подножье высокой сопки наверняка горушка это имела в окружности добрых 6-7 км, и обитали совсем недавно геологи. Похоже, отряд высадился здесь ещё в начале лета и устроился весьма обстоятельно. Длинный дощатый барак с шестью застеклёнными окнами на три стороны, два болка, обитых жестью, с полукруглыми крышами и полудюженый окон каждый. Добротный туалет из струганых досок, под навесом длинный стол с лавками по обе стороны. Рядом печь, сложенная из скреплённого глиняного кирпича, с навесоком и железной трубой. Очаг примитивный, но способный прослужить весь сезон. Каждый домик вдобавок обустроен буржуйкой, а на крыше одного, где должно быть помещалось начальство, красуется даже железный тризубец с фарфоровыми изоляторами. С них свисают обрывки проводов. Неподалеку солидный щит из сколоченных досками толстых бревен. И в бараке целых три электролампочки. Тут совсем недавно стоял дизель. Вон и желтая цистерна, где на дне еще маслянисто чернеют остатки солярки. Судя по следам, дизель уволокли на тракторных санях, а из транспортных средств были еще газ-провод. фрисет шесть и уазик словом царские хоромы и хотя до заката было ещё далеко мазур не колеблясь решил устроиться здесь на ночлег и предпринял тщательную ревизию по окончании сезона никто не станет крохоборнючить в тайге бросают остатки всё что не особенно и нужно тащить с собой в город Мазур нашёл годную к употреблению кастрюлю, целую кучу алюминиевых ложек, сломанный кухонный нож, закопчённый чайник без ручки и крышки, пару кубометров дров, закоменевшую в консервной банке соль и несколько полупустых мешочков с крупами. Над мешочками, правда, как следует потрудились мелкие грузыны, но удалось собрать и промыть несколько пригоршней гречки и пшена. К этому добавились четыре обгрызенных кусочка сахара, полбанки затвердевшей сгущёнки, банку проткнули в двух местах ножом, половину выпили, а остатки поставили в угол. Да так и забыли. И даже почти полная бутылка портвейна, закупренная вытесанной из сучка пробкой, она стояла за дверью. В дело годилось далеко не всё. Резиновый сапог-болотник на левую ногу и стоптанный кирзач на правую употреблены быть не могли, но выцветшую энцефалитку со сломанной молнией Мазур выстирал в ручье и повесил сушиться. Она ему вполне подходила. Из пищи духовной отыскались Анжелика в новом свете, без половины страниц, и блуждающие звезды Шалома Лейхима без конца. Напоследок Отыскав местечко, служившее здесь мусорным ящиком, он не поврезговал разворошить кучу и следовал множество смятых картонных пачек из-под чая и набрал примерно пригоршню пощепоточки. А посему ужин получился царским. Растопили печку, бухнули в кастрюлю двух рябчиков и всю разномастную крупу А на ночь, чтобы не утруждаться, протопили буржуйку в самом маленьком балке, развесили над ней выстиранную одежду, ополаснились тёплой водой сами, завалились на нары голыми и устроили шикарнейшее чаепитие с портвейном и сахаром. А потом не могли угомониться чуть ли не до рассвета, почувствовав себя на седьмом небе. Ручаться можно, Такой афинской ночью избушка ещё не видела. Так уж заведено, что бесплатных пирожных на этом свете не бывает. И утром наступила расплата. Жесточайший понос. То и дело, отправляясь на экскурсию в добротный сортир, извели почти всю Анжелику лишь к полудню, кое-как спаслись крепчайшим заваренным чаем. Но это оказалось Не самое худшее. С утра зарядил дождь и лил до вечера, размывая рубчатые следы траков и затвердевшие было автомобильные колеи, неустанно колотя по крыше, заливая стекла. В трубу моментально натекло воды, пришлось придумывать для нее крышку и долго выгребать мокрые головешки пополам с раскисшим пеплом. Дождь лил до вечера, лил всю ночь, На следующее утро и не подумал перестать. Снаружи плескалась сплошная хлябь. Земля была глинистой и потому быстро превратилась в кашу. Грязь стояла по щиколотку, так что Мазур, Сольга и Плюнов на светский этикет в сортир бегали босиком, отчего пол в балке принял неописуемый вид. На второй день невольного заточения они прикончили остатки супа. Подмели и сгущенку. Мазур добросовестно вышел на охоту с автоматом, конечно. Тетива лука промокла бы моментально в такой ливень, да и Проща, как он убедился после первой же попытки, неминуемо потеряла бы меткость. Рука у него оставалась верной, но из-за тугих струй, образовавших чуть ли не чистокол, Проща не могла вращаться должным образом, и камень летел куда угодно, только не в цель.